Глава шестая. Я шла следом за мужчиной, стараясь держаться на почтительном расстоянии. Конечно, это слабо помогало, но тут и слепому было понятно. Держись подальше от этого человека, целее будешь. От него буквально исходили волны рёку, которые заставляли трепетать всем телом. Мне это ощущение совершенно не нравилось. Было в нем что-то неприятное. То ли так не хотелось подчиняться неведомо кому, признавая его сильнее, то ли, в принципе, этот человек заставлял каждую секунду ожидать подвоха. «Кажется, меня опять поставят в угол», – мрачно думала я, шагая за ним и рассматривая прямую, будто натянутая струна спину. Уже предвкушаю разглядывание знакомых стен, и списанных Канзи. Где-то впереди открылась дверь. Я не сразу поняла, где именно, и чуть не влетела носом в идущего впереди мужчину. Только чудом затормозила. какого цуме он остановился. И лишь спустя несколько секунд до меня дошло, что в коридоре мы не одни. Всего в нескольких шагах от нас стоял Коджи. Стоял и смотрел. Этим взглядом можно было не только испепелить человека на месте, но и поджечь весь первый этаж. Время струхнуть и забормотать, что больше никогда и ни за что не буду использовать Рёку и вообще не подниму руки ни на одно живое существо. А еще стану хорошо себя вести и каждую субботу убирать территорию у школы Годзен, даже если и не просили, и и тут до меня дошло. Кот же смотрит не на меня, его взгляд, от которого становится дурно даже на таком расстоянии, направлен на настоящего передо мной человека. Тишина превратилась во что-то вязкое и прозрачное, словно отравленный мед, и попробовать тянет, и знаешь, что это верная смерть. Я замерла, не рискуя даже сделать вдох. Отметила, что пальцы Коджи, сжимавшие черепаховую чернильницу, побелели так, что еще чуть-чуть, и она разлетится на осколке. Будто представляет, что вместо чернильницы чья-то шея, отстраненно подумала я. «Да продлят боги ваши дни! Сейванан Эйтара!» Наконец-то произнес котши и мне показалось, что каждое его слово слетает с побелевших губ темным дымом, после чего он уважительно склонился. Вроде бы и сказал хорошие слова, а ощущение словно проклял. И поклон этот, как насмешка. «Да будет, плетунья, милостива к вам, учитель Котжи, ответил Эйтара, и я невольно вздрогнула. Та же интонация, сплошной яд. Я не вижу выражения лица Коджи, но зуб даю, что его отзеркаливает лицо Эйтара. Еще чуть-чуть, и полетят искры. «Надеюсь, ее благословение будет над нами все последующие дни», — сказал Коджи. «Если только ваши ученицы не покалечат кого-то раньше». «Упс, а это уже камень в мой огород». Я ждала, что Коджи очень недобро посмотрит в мою сторону, но он делал вид, что Аски Шенгай тут нет и близко. «Школа Гадзен воспитывает тех, кто должен дать отпор Цуми», невозмутимо ответил он. «К сожалению, во время обучения не все поддается просчетам». «Не сомневаюсь», – холодно ответил Эйтара. «Именно об этом мы и поговорим». Я закусила губу. «Хорошо бы обо мне сейчас забыли. И вообще, разговор взрослых, вот пусть и разговаривают. Мне, конечно, очень хочется знать, верны ли мои предположения о визите смотрителей императора. Но сейчас лучше быть подальше отсюда». «Если вы не возражаете», – тем временем продолжил котджи «Ученицу пригласим на нашу беседу позже. У нее сейчас дополнительное занятие по менталистике, у господина Ячихара». «Только не Ячихара!» – отчаянно хотелось заорать мне. Но когда Коджи перевел на меня взгляд, поняла, что очень люблю менталистику. «Да нет, я ее просто обожаю и согласна заниматься не только вечером, но и всю ночь. Зачем мне сон, когда есть менталистика?» Пауза. Тишина. Едва заметный кивок Эйтара. Настолько легкий, что и сине-черные пряди практически не шелохнулись. «Тебя вызовут, Аска!» Голос Коджа заставил подпрыгнуть на месте. «Да, учитель, благодарю», — выпалила я, поклонившись. «Эди!» Видит Плетунье, так быстро из коридора школы Годзен не выскакивал никто. Скорость вышла настолько приличной, что распахнутая мною дверь на улицу чуть не сшибла с ног несколько девчонок, среди которых были Мисаки и Харука. «Аска!» — крикнула последняя. Я быстро подхватила обеих подруг под руки и резво потащила за собой подальше от здания школы. «Что произошло? Ты где была?» Накинулась на меня Мисаки. Почему прибежала Чоу с ужасом в глазах и стала тараторить, что Аске конец? «Как видишь, Аска не закончилась», — хмыкнула я. «Что с Чоу?» «Нормально», — буркнула Харука. «Дура Фенга совсем страх потеряла, предлагая устроить ей темную». Харука, укоряюще произнесла Мисаки. Предложение принято, кивнула я. Только сначала побеседуем с этой курицей. Мы юркнули в заснеженный сад. Так как-то лучше. Нет ощущения, что кто-то пялится тебе в спину. Можно спокойно выдохнуть. Сильный тычок в бок, и я охнула. Харука, ты совсем сдурела. Сама сдурела, мрачно сказала она, сложив руки на груди. Ты с кем связалась? И почему у учителей на лицах был такой испуг, когда сказали, что тебя привезли незнакомцы, а потом повели в школу? Случилось то, чего я не ждала. Во всяком случае, не сейчас. Нас действительно посетили смотрители императора. Судя по хмурым лицам учителей, которых я видела, ничего хорошего ждать не стоило. То, что я познакомилась с ними таким вот необычным способом, только усугубляло ситуацию. Если Сант, Орда и Йонри меня увидели всего лишь как заблудившуюся ученицу, и один только Сант отметил высокий уровень реку, то вот Эйтара тут вышла прямо отвратительно. Откровенничать с нами никто не хотел, учителям было не до этого. Поэтому я, недолго думая, шмыгнула к целителю Изаму под предлогом взять эликсир от женских болей. Поначалу Изаму на контакт не шел. но потом все же вздохнул и покачал головой. «Как плохо-то, Аска! Не могла ты просто отойти? Или вообще не высовываться сегодня? Или хотя бы пульнуть в Орда или Санте? Первый хоть и выглядит устрашающе, но на самом деле мужик неплохой. Как и Сант, который прекрасно знает свое дело, но при этом способен идти на компромиссы. Йонри, там хуже, ледышка ледышкой». но, возможно, ему будет просто все равно. Поставит ледяную стену, скрутит по рукам и ногам, перешагнет и пойдет дальше. А Эйтара... Сейванан, повторила я слово, которое услышала от Коджи. Это их главный, да? зама посмотрел на искрящийся изумрудной зеленью эликсир в прозрачной вытянутой бутылочке и отдал его мне. На вот этот. Капать в чай три раза в день. И тут же добавил, "Саеванан, правильное звучание должности всех этих четырех господ. Это мы тут по-простому называем их смотрителями. Но ты права, Эй Тара у них главный». «А чем он так страшен?» – поинтересовалась я. И Заму постучал пальцем по виску. «Подумай, сама Аска. У него специфический характер, прекрасная память и огромная сила». «Происхождение покрыто пеленой тайны, но как бы там ни было, работу он свою выполняет прекрасно. Император Шунский Сакаран, да будут долгими его дни, оказывает ему особое расположение». «Ага, значит, не злопамятный, а просто злой и память хорошая. А еще император благоволит. Что ж, уже предостаточно причин, чтобы запереться в комнатке у себя». и не высовываться, пока все смотрители не уедут. Но вот беда. Когда они уедут, никто не знает. Еще немного поговорив ни о чем, я прихватила эликсир и, поблагодарив целителя, отправилась к себе. Чуть не поскользнулась на ступеньках, едва не раскрасив нос. Тогда бы и не понадобилось придумывать причину для посещения лазарета. Ругаясь и поминая всех Цуми разом, я направилась в сторону нашего крыла, радовала одно — «Обо мне никто не вспоминал. Значит, учителям и уважаемым Сайвананам просто не до меня». С неба снова валил снег. И пусть давным-давно стемнело, но белое покрывало на земле почему-то поднимало настроение. Наверное, потому что снег – это всегда кусочек сказки. А еще это очень красиво. Просто нам вечно некогда поднять голову и посмотреть выше крыш пагод. Я подняла руку ладонью вверх. На темную варежку тут же опустились снежинки. Ветер донёс чей-то смешок. Я замерла. Кого еще нелегкая принесла? Повертела головой, пытаясь понять, кто может тут спрятаться и наблюдать за мной. Тишина, покой. Только горит свет в жилых помещениях, где ученицы и учителя, и в кабинете директора. Но во дворе никого нет. Я нахмурилась. Что за ерунда? Передернула плечами, будто сбрасывая чей-то липкий взгляд. Так, кажется, переутомилась сегодня. Тут любая начнет всякую чушь подозревать за каждой кочкой после всех приключений. Натянув капюшон ниже, я крепче прижала бутылочку с эликсиром и пошла ко входу в здание. Но перед самой дверью все же остановилась, обернулась, начертила в воздухе канзи защита и проскользнула внутрь. В отличие от щита, у него больше черт и диапазон действия шире. Прикроет не только от прямого удара, но и попытки подобраться при помощи колдовства. Я понимала, что долго не удержу его, но пусть повисит хоть какое-то время. Все же ощущения были не Не стоило забывать, что школа Годзен находится на границе с Суми, а в лазарете лежит Аки, который стал жертвой неведомого нам колдуна. В нашей комнате было не просто тепло, жарко. Маленький пузатый чайник недавно вскипятили, от чашечек шел божественный аромат. Мисаки успела заварить чай. Я чуть ли не со стоном рухнула на стул, попутно стаскивая варежки и разматывая шарф. «Дайте мне тоже чаю и тех пирожков, которые так пахнут». «Аска, ты опять что-то?» – начала Мисаки. «Нет», – ответила я даже быстрее, чем собиралась. Поверь, ничего. Без приключений сходила к мочи-мочи и назад. Ты мне чаю дашь? Вредина, буркнула подруга. Я улыбнулась, выбралась из верхней одежды и подошла к столу, где в простенькой вазочке стоял цветок Хидео. Удивительное дело. Время идет, а эта красота не вянет. Так и стоит, радуя глаз. Еще и пахнет приятно. Чоу сказала, что раз цветок так долго стоит, то любовь Хидео настоящая. Харука фыркнула и возразила, что цветок просто обалдел от моего поцелуя и теперь боится вянуть, вдруг еще раз полезу. Так ведь и отгрызть чего-то могу. Я вдохнула аромат. Обе версии не выдерживают критики. Но вот где Хидео раздобыл такую красоту среди зимы, это и правда вопрос. Ладно, мы же с ним договорились встретиться сегодня через полтора часа. А значит, у меня будет прекрасная возможность спросить. Много о чем. Да.